Тринадцатый вновь остался один. Он лег на спину и долго смотрел в небо на звезды, которые сейчас казались необыкновенно яркими и близкими, на диску луны, уже начинающей светлеть в предутреннем небе, и счастливо улыбался. Если где-то есть люди, которым он нужен, он непременно их отыщет. Он еще не знал как но верил, что сделает это, непременно сделает, просто будет идти идти вперед и верить, что чудеса еще случаются. Сергей поднялся на ноги, неуверенно, словно человек, выздоравливающий после тяжелой болезни. Легко сказать, встать и идти. Только сейчас он заметил, что на нем нет ничего, кроме невероятно рваных и грязных казенных подштанников. Пожалуй, показаться в таком виде нигде нельзя. Мигом загремишь обратно в психушку. Пусть интернат сгорел, но ведь другие остались, его уже и ищут, наверное. При одной мысли об этом он почувствовал, как по всему телу бегут мурашки. «Ну уж нет, не дождетесь». Надо раздобыть какую-нибудь одежду и побыстрее. Где-то раздаются лай собак, значит, есть жилье неподалеку. Если повезет, там можно раздобыть то, что нужно». Он решительно повернулся и зашагал к деревне. Идти пришлось совсем недолго. Вскоре показались покосившиеся заборы и деревянные домики. Теперь, когда у него появилась цель, Сергей двигался быстро и уверенно. Почему-то он прекрасно видел в темноте и мог различить сейчас каждый листик на дереве, каждую травинку, каждый камешек под ногами. Он чувствовал запах хлеба, домашнего тепла, огородной зелени. Все чувства обострились до предела. Первый же дом у околицы привлек его внимание — В темноте смутно белело вывешенное на веревке белье. Штаны, рубашки, цветастые юбки, лифчик невероятного размера, детские ползунки. Видно, здесь живет большая семья. Сергей подошел к калитке, осторожно отодвинул щеколду и вошел во двор. Собака вылезла из будки, загремев тяжелой цепью. Как только сразу его не заметила. Вот сейчас зальется лаем, перебудет всех в доме. Сергей зачем-то вытянул руку вперед, посмотрел собаке прямо в глаза и строго сказал. «Молчи!» Встретившись с ним взглядом, пес почему-то мигом прижал уши и пополз на животе, виляя хвостом. Сергей подошел ближе, присел на корточки, погладил мохнатую морду. «Ты прости, собака, мне очень надо». Он подхватил с веревки штаны и рубаху, мигом перемахнул через забор и скрылся в темноте. И снова бежать. Пусть и не гонится никто, но все равно. Только когда деревня осталась далеко позади, Сергей остановился, чтобы отдышаться и оглядеться по сторонам. Солнце всходило, окрашивая легкие облака в нежно-розовый цвет. Стоя на высоком берегу, Сергей видел реку, величаво и плавно текущую где-то далеко внизу, горы, заросшие лесом, островки белого известняка выступают кое-где среди густой растительности. Вокруг не видно ни жилья, ни людей, и на миг он почувствовал себя первым человеком на земле, встречающим утро нового мира». Очень захотелось искупаться. Прижимая к груди свернутую в узелок одежду, он спустился к реке, тронул рукой воду, теплая. Он скинул казенные подштаники со штампом на заду и с отвращением отбросил от себя, как последнее напоминание о жалком больничном существовании. Потом одумался, скатал их в тугой комок и спрятал под корнями старой раскидистой ивы, росшей у самой воды. Не хватало еще, чтобы нашел кто-нибудь. «Не выдавай меня, ладно?»